Видя опасное положение дитя-слона, двуцветная волшебная утес-змея соскользнула со своей скалы и сказала «Мой юный друг, советую тебе немедленно изо всей силы вытащить свой нос из пасти крокодила, иначе ты очень быстро очутишься в его брюхе и простишься со светом и...» И всеми его удовольствиями Так говорила двуцветная волшебная утес-змея Такая заботливая Согласись, малыш А ведь поначалу она производила не самое хорошее впечатление У тебя слон, а попросту говоря, слоненок Уперся всеми четырьмя ногами и стал тянуть свой нос Не замечая, что он делается все длиннее Излиньнее. Ой, Зачем мы бегли от зайца? с запахом дыни. Судлиньнее. Не. Крокодил барахтался в воде И вертел хвостом так, что поднял настоящую бурю Вода покрылась пеною, точно взбитыми сливками А крокодил все тянул и тянул изо всех сил Но, сплетя слона, а попросту говоря Несчастного, попавшего в нешуточный переплет слоненка Все вытягивался и вытягивался Дитя слон Уперся всеми четырьмя ногами А так как крокодил все тянул и тянул Не переставая нос слоненка Все вытягивался и вытягивался А крокодил все вертел и вертел хвостом Как веслом Баламутил воду, тянул и тянул А нос дитя слона, попросту говоря слоненка Все вытягивался и вытягивался И имел теперь Орши полтора длины То есть Примерно Как от твоих пяток, малыш, до макушки Совсем немало для маленького слоненка И Ему стало больно, ужасно больно Довольно с меня когда двуцветная волшебная утес-змея Сползла на берег и обернулась двойным кольцом Вокруг Раз. задних ног дитя-слона, можно сказать, завязалась в узел Ой, и вы тоже еще не обедали? Эй! Эй, змея, Ой. не стану называть твое такое ужасно длинное имя, потому что мне некогда Ой. Но думаю, ты и сама поймешь Ой. Отстань от него, сама. он мой Ой. Он мой Он неопытный путешественник Давай-ка посмотрим Потянем с тобой изо всей силы, иначе мне думается, что воин в толстой броне... Вы хотите сказать крокодил? Да, крокодил, иначе он навсегда положит конец твоей блестящей будущности. Так говорила двуцветная волшебная утес-змея. Согласись, мой малыш, трудно было ждать от нее подобных речей. Вот змея, вот змея тянула, и дитя слон, а попросту говоря, слоненок тянул, и крокодил тянул. Но слоненок и двуцветные волшебные и утес змея тянули сильнее, и крокодил, наконец, Выпустил нос дитя-слона, то есть, как ты наверняка о, сам о, понимаешь, о, слоненка, и о, шлепнулся о, в воду о, с громким о, всплеском, о, не получилось. который был слышен по всей реке Лимпопо, такой болотистой и совершеннейшим образом серо-зеленой. А дитя-слон, а попросту говоря, слоненок... Совершенно неожиданно ой, Уселся ой, на землю ой, В общем, как стоял, так и сел ой, Прямо ой, на берег ой, ой, ой, ой, ой, Это ой, было скорее ой, больно, чем приятно Большое вам спасибо Он прежде всего вежливо поблагодарил Двуцветную волшебную утес-змею А затем ой, занялся ой, своим ой, носом ой, ой, ой. Стараясь привести его в прежний вид Надо что-то делать Девять. Он обложил его свежими листьями банана и опустил в серо-зеленую болотистую реку Лимпопо. Зачем ты всё это делаешь? А? Извините, но мой нос так пострадал, что я стараюсь привести его в прежний вид. Однако тебе придется долго ждать... Да и почем знать? Может быть в таком виде? <смех> Он тебе будет полезнее. М? Ты зачем пришел, дружок Клим-попо? Клим-попо? Просто я хотел спросить, просто по. Просто по и спросил? Спросил, да вот так. Лимпопо? Почему, за что? За нос, Лимпопо лим Ах, по лодистой реке, Лимпопо Лимпопо Отдыхают не одни, Гиппопо Гиппопо Наступил на крокодила Ааа, просто по! Постарайся -по. улыбнуться, Лимпопо Лимпопо Не зимай, а то утащит Лимпопо Лимпопо Лимпопо <свяк> Да